Глава 12 Лили заставила себя улыбнуться. Очаровательно, беззаботно, навстречу всем этим взглядам. Сцепив руки за спиной, Кэббет сосредоточил своё внимание на портрете матери Вандербильта работы Сарджента. В следующей комнаты все четыре стены покрывали ещё незаконченные книжные стеллажи в два этажа. По периметру проходил сплошной балкон, прерываемый только камином в одной из стен — Посреди лесов неожиданно возник Монкрив, держащий в одной руке блюдо с закусками, а в другой — поднос с фужерами шампанского. Он напоминал даму с весами правосудия, но только даму с запыхавшимся лицом, усыпанным веснушками и без повязки на глазах. Лили рассмеялась вслух, и ей пришлось закашляться, чтобы скрыть это. «Астраханская чёрная икра», — провозгласил Лакей. «На тостах» и шампанское Памери Сек. Всё лучшее из лучших. Как говорится у нас дома, добрые вещи идут потихоньку». Миссис Смит, стоящая позади него, побледнела и ядовито прошептала. В «Следующий раз никаких комментариев насчёт закусок». «Более десяти тысяч томов», — провозгласила Эмили. «Вот сколько тут поместится, когда всё закончат. И ещё тысячи в разных других местах». «Верно, Джордж?» Он велел заново переплести большинство из них, чтобы литературные серии и тематики выглядели одинаково. «Джорджу важны такие вещи». Это последнее замечание Эмили прозвучало так, словно в этом было нечто очень странное, хотя и привлекательное. Но Джордж, казалось, не обиделся. Повернувшись, он коснулся переплётов нескольких книг ласково, как будто это были «Старые друзья». Лили изо всех сил пыталась изображать восторг. Но всё это нагромождение неподвижной, безмолвной, и исписанной чернилами бумаги, как будто сдавливало её, как будто кто-то изо всех сил затянул шнурки её корсета и закрыл ей выход на свободу. «Эмили часто упоминала?» — выдавила она, чувствуя лёгкую тошноту. «Какой вы начитанный человек с ши... рокими вкусами!» Она едва не сказала «шикарными». Но это не то, что положено высказывать вслух. Как благородно с вашей стороны создать монумент в честь любимых книг. Хозяин задумчиво склонил голову набок. Мне кажется, монумент это нечто статичное, знак памяти. В то время как книги, будучи прочитанными, просто становятся частью нас самих. Эмили кинула на Лилиса чувственный взгляд. На сей раз её стрела не только не попала в яблочко, но и вовсе прошла мимо цели. Лили прошла рассмотреть поближе мраморную резьбу на камине. Остальные столпились в центре библиотеки, рассматривая картину на потолке. «Колесница Аврора», — объяснял хозяин. «Кисти Пеллегрини. Вообще-то это 13 отдельных холстов, и, как вы можете видеть, пока повешено только несколько Дверь библиотеки распахнулась. Простите, мистер Вандербильд, Человек, возникший на пороге, тяжело дышал. Его сапоги для верховой езды были покрыты грязью, на них налипли листья. За дверью, покачиваясь, маячил силуэт ещё одного мужчины. Вандербильд обратился к своим гостям. «Некоторые из вас вчера уже встречали моего управляющего, мистера Макнейми. Он обернулся к вновь пришедшему. Входите, Чарльз». Макнейми поспешил вперёд, не обращая внимания на грязные следы своей обуви. Я бы не стал врываться вот так в обычных обстоятельствах, но у меня тут нарушитель, который утверждает, что пришёл в поместье в поисках работы. При том, что я готов с радостью нанять каждого человека с гор, кто способен работать. Простите, но этот человек, Марк Кубергамяня, у него с собой Макнейми сунул руку в карман куртки и вытащил маленькую прямоугольную карточку, смятую и покрытую пятнами. Лили смогла разглядеть на ней выгравированную сверху букву «В». Она сделала несколько шагов по направлению к галереи гобелинов. Там стоял широкоплечий человек с копной тёмных волос, давно небритый, с квадратной челюстью. Его кожа была оливкового оттенка. Когда человек поднял голову, она внезапно поняла, что уже видела его. Бандит из леса, который схватил ее лошадь. Позади нее Макнейми продолжал объяснять. «Я бы прогнал его, но он настаивает, что вы сами дали ему это вместе с предложением работы. Утверждает, что это было в Италии. Имя Марко Бергаминни не кажется мне знакомым. Тогда я тут же... Но это, вне сомнений, моя карточка». Вандербильд глянул на человека в гобеленовой галерее и улыбнулся и то, что он рассказывает. Пансион Диджакоммо. Юный итальянец, который дорисовал наш рабочий эскиз, а потом бежал за нашей коляской, чтобы отдать нам рисунок, который, как он думал, мы забыли. Потрясающе. Это было так давно. А, ясно. Так значит, он всё же... Говорит правду. Да, именно так. Но я всё же должен предупредить ведь мы ничего о нём не знаем. С ним его младший брат, совсем ребёнок. Они работали на каменоломнях в Пенсильвании. Мэдисон Грант выступил вперёд. «Поскольку расследование недавнего убийства на станции всё ещё продолжается, я должен напомнить, что этот нарушитель может оказаться... одним из подозреваемых», — закончил за него Кэббет. «Хотя нет никаких свидетельств». Указывающих именно на этого человека в большей степени, чем на кого-либо из нас и Его взгляд суровый и указующий, обратился на Гранта Готовых ради своей репутации на всё Не мог же Джон Кэббот намекать, что Мэдисон Грант может быть среди подозреваемых Грант криво ухмыльнулся, прищурил глаза Конечно, любой невиновен, пока его вина не доказана И подобная жестокость может исходить буквально откуда угодно. Услышав это особенно выделенное слово, Кэбот моргнул. «Хотя», — продолжил Грант, — «всё же не стоит делать вид, что некоторые категории людей ничуть не менее склонны к преступности, нежели другие». Макнейми кашлянул. «Что касается этой трагедии, то я выяснил, что шериф этим утром подверг мистера Бергаминни тщательному допросу. И могу сказать, что или он прекрасный актёр, что вполне возможно, или же он был искренне потрясён, узнав о смерти на станции. Но я не могу сказать, считают ли его власти серьёзным подозреваемым или же нет. Иностранец в Гобеленовой галерее снова поёжился. «С карточкой или без?» — подумала Лили. «Но этого бандита сейчас отошлют во свояси». Вандербильд поднял взгляд к потолку библиотеки. «В то я обнаружил в Венеции работы Пеллегрини, а потом поехал дальше на юг. Думаю, во Флоренции я мог бы остаться навсегда, в окружении искусства и реки Арно, если бы я уже не видел этих гор. Это мой собственный холст». Он так и стоял в этой позе, сложив руки за спиной и глядя прямо вверх на потолок с незавершённым шедевром. И видите ли, он действительно нам помог. Сначала Хант был ошарашен его предложениями, но потом использовал несколько из них. Никто не проронил ни слова. Хозяин посмотрел прямо перед собой. «Мистер Макнейми, всё в жизни, риск». «Да, сэр». Вандербильд направился в гобеленовую галерею. «Добро пожаловать в Билтмар, мистер Бергаминни». «После Флоренции вы всё время находились в Пенсильвании?» «Да, мы с братом», — сказал человек, помолчав, словно бы подсчитывая про себя, он добавил. «Все три года с тех пор, как уехали из Италии». «А, ну что же, добро пожаловать в самые прекрасные на свете горы. И позвольте спросить, как вам кажется, насколько настоящий Билтмар похож на рисунок?» «На тот, что, как я помню, вы помогали рисовать». «Спетаколаре, вераменте», — производит впечатление. «На самом деле». Вандербильд хлопнул человека по плечу. «Рад слышать, что вы так думаете. Мистер Макнейми найдёт для вас занятие в поместье. Он также поможет вам расположиться вместе с остальными рабочими». «Грация, грация, милле», — сказал человек. Из-за его спины высунулся темноволосый маленький мальчик. «Это мой брат, Карло», и, торопясь, добавил, «Ему восемь лет, он хороший мальчик, тихо себя ведёт, когда я ухожу на работу». Пауза. «Мистер Макнейми, узнайте, пожалуйста, есть ли в посёлке какая-нибудь школа, в которую Карло мог бы ходить в дневное время?» «Мистер Бергаминни, извините меня, я должен вернуться к своим гостям». «Но, между прочим, я рад, что вы спустя столько лет поймали меня на слове и приехали сюда, в Билтмор». Бандит снова пожал Джорджу Вандербильту руку и взглянул Лили прямо в лицо. Но когда они с братом проследовали по галерее вдаль, свет перед её глазами померк. Она внезапно ощутила, что словно бы летит и падает. «Вниз, назад во времени». Назад туда, где притаилось то, что она так сильно старалась забыть. Теперь она видела перед собой улицу, освещенную мерцающим светом газовых фонарей, и к ней приближались факелы. Кованые балконы карабкались один на другой, словно пытаясь спастись от пожара внизу. Факелы заполнили улицы, и те превратились в реки пылающего огня. И тут она увидела ребёнка. Он пытался бежать за человеком, который падал, боролся и что-то кричал, пока бунтари утаскивали его. Ребёнок и человек, которые легко могли оказаться этими двумя в гобеленовой галерее Джорджа Вандербильта. Но, конечно же, это было не так. Ну, какие были на это шансы? «Лили, отойди от окна», — умолял её отец в ту ночь четыре года назад. Но она стояла там и смотрела. Она видела, как ребёнок, плача, сидел один на улице внизу, а потом вдруг он оказался на широких плечах коренастого человека, который крикнул ему, чтобы он молчал. Но мальчик, всхлипнув, ответил что-то на иностранном языке. Лили всё ещё видела перед собой глаза этого ребёнка и ужас в них, когда его швырнули на камни.